Глава 7. Долгун глядел ей вслед с большими глазами, с разинутым ртом, долго поводил взглядом по кустам. Прошли чужие и пролетело птиц. Баба мимоходом спросила: "Не надо ли ему ягод?" Столбняк продолжался. Он опять пошёл тихонько по той же аллее и до половины её дошёл тихо, набрёл на ландыши, которые уронила Ольга, на ветку сирени, которую она сорвала и из-за сады бросила. Что это она стала он соображать припоминать? Дурак, дурак, вдруг вслух сказал он, хватая ландыш и ветку и почти бегом бросился по аллее. Я прощенье просила а она. Ах, уж еле. Такая мысль, счастливый, сияющий, точно с месяцем в волбу по выражению няньки, пришёл он домой, сел в угол дивана и быстро начертил по пыли на столе крупными буквами: "Колька". Очнувшись от восторга, заметил он: "Захар! Захар!" долго кричал он, потому что Захар сидел с кучерами у ворот, обращённых в переулок. "Поди ты", грозным шёпотом говорил Анисья, дёргая его за рукав. "Парень давно ждёт тебя. Посмотри, Захар, что это такое?" сказал Илья Ильич, но мягко, с добротой. Он сердиться был не в состоянии теперь. Ты здесь хочешь такой же беспорядок завести? Пыль, паутину? Нет, извини, я не позволю. И так Ольга Сергеевна мне прохода не дает. Вы любите, говорит, ссор. Да им хорошо говорить, у них пятеро людей, заметил Захар, поворачиваясь к двери. Куда ты? Возьми да смети. Здесь сесть нельзя, не облокотиться. Ведь эта гадость, это обломовщина. Захар надулся и стороной посмотрел на барина. Вон она, подумал он. Ещё думал какое жалкое слово. Знакомая. Ну, мети же, что стоишь, сказала Обломов. Что мести? Я мял сегодня, упрямо отвечал Захар. А откуда ж пыль, если ты мял? Смотри, вон, вон, чтоб не было, сейчас смести. Я мял, твердил Захар не по десятый же раз, смести, а пыль с улицы набирается. Есть поле, дача. Пыли много на улиц. — Да ты, Захар Трофимович, — начала Анисия, вдруг выглянув из другой комнаты, — напрасно сначала метёшь пол, а потом со столов сметаешь пыль-то опять и насядет? Ты бы прежде... — Ты что тут пришла указывать? — яростно захрипел Захар. — Иди к своему месту. — Где же это видно сначала полместя, а потом со столов выбирать? — Твой барин от того и гневается. Ну, — Ну-ну-ну, — закричал он, замахиваясь на неё локтем в грудь. Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнул ей рукой, чтобы он шёл вон. Он прилёг на отшитую подушку головой, приложил руку к сердцу и стал прислушиваться, как оно стучит. "Ведь это вредно", сказал он про себя. "Что делать? Мне если с доктором посоветоваться, он, пожалуй, в абиссинию пошлёт". Пока Захары и Анисения были женаты, каждый из них занимался своей частью и не входил в чужую. То есть Анисея знала рынок и кухню,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 Каждый шаг его все не то и не так. Пятьдесят пять лет ходил он на белом свете с уверенностью, что все, что он не делает, иначе и лучше сделано быть не может. И вдруг теперь, в две недели Анисия доказала ему, что он хоть брось. И при том она делает это с такой обидной снисходительностью, так тихо, как делает только с детьми или совершенными дураками, да еще усмехается глядя на него. — Ты, Захар Трахмич, — ласково говорила она, — "Напрасно, прежде закрываешь трубу, потом форточки отворяешь, опять настудишь в комнате. А как спотвоим?" с грубостью мужа спросил он. "Когда же отворять?" "А когда затопишь? Может,дох и вытянет, а потом нагреется опять", отвечала она тихо. «Э, "Какая дура", говорил он. "20 лет я делал так, от для тебя менять стану". На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро. Тут же вакса, щетки и мыло. Одножды он пришёл и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и вакса в кухне на окне, а чай и сахар в особом ящике комода. "Это что у меня тут всё будоражишь по-своему?" нам грозно спросил он. И она рожно сложил всё в один угол, чтоб под рукой было. А ты разбросал всё по разным местам. "Ну чтоб чай не пахнул мылом", кротко заметила она. В другой раз она указала ему две-три дыры на барском платье от моли и сказала, что в неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье. "Дай я выколоче ревенечком", ласково заключила она. Он вырвал у ней веничек и фрак, который была она взяла и положил на прежнее место. Когда ещё он однажды по обыкновению стал пинять на баре, что тот бромит его понапрасну за тараканов, что не он выдумал их.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 разронял стаканы и уже с тех пор не мог простить ей этого. "Подпич вот, как надо", ещё прибавила она тихо. Он взглянул на неё с тупым высокомерием, а она усмехается. "Эх, ты, баб, солдат кетка. Кочь-то умнечить. Да разве у нас в Обломовке такой дом был? На мне всё держался одном. Одних лакеев с мальчишками 15 человек.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 Анесия входила, и гроза всегда разрешалась простым объяснением. И сам Захар, чуть начинали проскакивать в речи Обломова жалкие слова, предлагал ему позвать Анесию. Таким образом, опять всё заглухло бы в комнатах Обломова, если б не Анесия. Она уже причислила себя к дому Обломова, бессознательно разделила неразрываемую связь своего мужа с жизнью, домом и особой Ильи Ильича. И юрженский глаз и заботливая рука бодрствовали в запущенных покоях. Захар только отвернётся куда-нибудь, а Нися схмнёт пыль со столов и с диванов, откроет форточку, поправит шторы, приберёт к месту кинутые посреди комнаты сапоги, повешенные на парадных креслах штановны, переберёт все платья, даже бумаги, карандаши, ножичек, перья на столе, всё положит в порядке. Взобьёт измятую постель, поправит подушки и всё в три приёма.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 Хотя он был небольшой, но он как будто отстал от лица или неловко был представлен, и притом нижняя часть его была вздёрнута кверху, от того лица за ним было незаметно. Оно так обтянулось, выцвело, что о носе её давно уже получишь ясное понятие, а о лица всё не заметишь. Много в свете таких мужей, как Захар. Иногда дипломат небрежно выслушивает советженный и пожмёт плечами,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 Уж полдень давно ярко жёг дорожки парка. Все сидели в тени под холстинными навесами, только няньки с детьми группами отважно ходили и сидели на траве под полуденными лучами. Обломов всё лежал на диване, вера и неверие в смысл утреннего разговора с Ольгой. Она любит меня? В ней играет чувство ко мне? Возможно ли? Она обо мне мечтает? За меня пела она так страстно, и музыка заразила на собою их симпатии. Гордость заиграла в нём, засияла жизнь, её волшебная даль, все краски и лучи, которых ещё недавно не было. Он уже видел себя за границей с ней в Швейцарии на озёрах, в Италии, ходит в развалинах Рима, катается в гондоле, потом теряется в толпе Парижа, Лондона. Потом потом в своём земном раю, в Обломовке. Она божество.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 Нет, этого быть не может, вслух произнёс он, встав с дивана и ходя по комнате. Любить меня? смешно вы, с сонным взглядом, с дряблыми щеками. Она всё смеется надо мной. Он остановился перед зеркалом и долго рассматривал себя. Сначала неблагосклонно, потом взгляд его прояснился, он даже улыбнулся. Ах, как бы ты получше, посвежее, нежели как был в городе, сказал он. Глаза у меня не тусклые. Вот ячмень показался, было да и пропал. Должно быть, от здешнего воздуха. Много хожу, вина не пью совсем, не лежу. Не надо и в Египет ехать. Пришёл человек от Марии Михайловны, Ольгиной тётки, звать обедать. Иду, иду, сказал облом. Человек пошёл. Постой! А вот тебе. Он дал ему денек. Ему весело легко. В природе так ясно. Люди все добрые.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 Сердце можно пощекотать усами, тронуть слух звуком сабли, но ведь тогда надо другое. Сил ума, например, чтобы женщина смирялась и склоняла голову перед этим умом, чтобы свет кланялся ему, или прославленный артист. А есть что такое? Обломов, больше ничего. Под вот шторц другое дело. Штольц ум, сила, умение управлять собой и другими, судьбой.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 Он пошёл тише, тише, тише, одолеваемый сомнениями, что если она какие-нибудь нищей сама. Если только он остановился совсем, оцепенел на минуту. Что если тут коварство, заговор? Ещё я взял, что она любит меня. Она не сказала. Это сатанинский шёпот самолюбия. Андрей, уж ли быть не может? Она такая такая, вон она какая.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 Господи, в какой я омут попал? — Что это у вас? — спросила она. — Ветка. — Какая ветка? — Вы ведь сиреневая. — Где вы взяли? Тут нет сирени. Где вы шли? — Это вы давеча сорвали и бросили. — Зачем же вы подняли? — Так мне нравится, что вы с досадой бросили ее. — Нравится досада? Это новость от чего? — Не скажу. — Скажите, пожалуйста, я прошу.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 Каждую черту пробирался луч, мысли, догадки, и вдруг всё лицо озарилось догадкой. Солнце так же иногда, выходя из-за облака, понемногу освещает один кус другой кровлю, и вдруг обольёт цветом целый пейзаж. Она уже знала, мысль Обломова. Нет, нет, у меня язык не поворачивается, твердил Обломов. И не спрашивайте. Я не спрашиваю вас, отвечала она равнодушно. А как же сейчас? Вы пойдёмте домой. Серьёзно, не слушай его, сказала Анна. На тант ждёт. Она пошла вперёд, оставила его с тёткой и прямо прошла в свою комнату.